Ну, а воище мая. Побег из тюрьмы. Прохаживаясь некогда мимо здания с массивными решётками на узких, напоминающих бойницы оконцах, Цвирит никогда не думал, что окажется здесь в качестве узника. А оно ну вон как получилось. Как там говорят москвали: от тюрьмы и с ума не зарекайся. Прошло 4 дня. О нём забыли. Свирит головня не понимал хорошо это или плохо. По обе стороны от его камеры громыхали двери, по коридору раздавались тяжёлые размеренные шаги надзирателей. Порой звучали окрики, слышалось барание, ещё много всякого, что лишь ухудшало и без того скверное настроение. За окном слышались отрывистые команды, мрыньчали металлические ворота, и его, в силу каких-то неведомых причин, не тревожили. В этом здании со стенами толщиной в 2 м всегда существовала тюрьма при всякой власти и при любом режиме. Станиславская область переходила от одного государства к другому. Ломался политический строй, менялась власть, видоизменялся облик города, другой становилась психология жителей. Появлялись новые пристрастия и взгляды. А вот тюрьма, выложенная из крепкого красного кирпича, с высоким забором, оставалась незыблемой. Лишь одним своим видом она давала понять, в этом мире всё переменчиво, за исключением суровости наказания. Правое крыло тюрьмы было разрушено во время наступления немцев. Авиация бомбила корпуса, целенаправленно, полагая, что за толстыми каменными стенами скрывались армейские части. Большая часть заключённых так и осталась лежать под завалами. Оставшиеся в живых пытались вырваться из разрушенных зданий, но натыкались на плотные огони охраны, оцепившей тюрьму по периметру. Прорваться в близлежащие леса удалось лишь небольшой группе заключённых. Где они, спрятавшись в охотничьих избах, терпеливо дожидались прихода немцев. Новая власть, любившая во всём порядок, тюрьму отстроила быстро и качественно, усилив её новыми рядами колючей проволоки и двумя дополнительными караульными вышками. Это было первое, с чего они начали оккупационный режим. Скорее областная тюрьма стала заполняться новыми сидельцами, большей частью из местного населения. работавшего в администрации пори советской власти. Скорее среди заключённых стали появляться и военнопленные, а двумя годами позже в тюрьму стали доставлять подпольщиков и партизан. На пятый день заключения одиночество Свирида было прервано. В камеру к нему поместили трёх мотёрых уголовников, пытавшихся ограбить местную бакалею. Вошли они в камеру по-хозяйски, как бывает с людьми бывалыми, не однажды побывавшими в местах заключения. Старший в троице сероглазый шатен с глубоким шрамом на круглом подбородке не иначе, как от скользящего удара ножа, осмотрел тесное помещение критическим взглядом и вынес собственный вердикт. — Путевая хата. Перекантоваться можно. Пешкомка козырная. прошёл к зарешечённому окну, дёрнул за металлические прутья. Металл буквально врос в кирпичную кладку, не пошевелить. Посмотрев на свиридо сидящего в углу на шконке, ободряюще улыбнулся и произнёс: Мы здесь не за гостим, потом нас по этапу погонят. А там как выйдет. Обзавись, как тебя? Свирит. Эко имяшко у тебя. На погоняло похоже. А моё погонило свояк, бродяга я. За что тебя закрыли? неожиданно спросил уголовник. Головня внимательно присмотрелся к собеседнику. Тот был худощавым, с тёмной, ветреной кожей, жилистым, каким может быть только корень староптиво торчащий из земли. Вроде бы и тонок, на первый взгляд ломкий, но силы, чтобы выдернуть его из недр, не отоищится. Во взгляде суровая холодная бездна. Вот если шагнуть в нее, так и утонешь с головой. Одного вскользь сброшенного взгляда было понятно, что такого человека ни сломать, ни испугать. Зыки, вошедшие с ним в камеру, безропотно признавали его лидерство. Почтительно умолкали, как только он начинал говорить. «Скоро выпустить». «Вот, разберутся и выпустить». Заключённые, переглянувшись, едовито ощерились. "Посчёт говоришь?" усмехнувшись, отвечал главарь. "Это бабка надвое сказала. С киевом коммунисты просто так не отпускают. Надо вот, разберутся они в расход тебя пусть. У них с этим делом быстро." Голвня невольно сглотнул. Не такую он видел свою кончину. Как-то всё это случилось быстро и очень не вовремя. Если разобраться, так и повоевать толком не удалось, пожить тоже не получилось. На моих руках крови нема. отрицательно покачал головой свирит. Значит, выпустить. Ты это краснопёром растолкай, усмехнулся главарь. Не любят они вашего брата. 15 бандеровцев вчера в расход пустили, а трупы в село привезли всем на обозрение. что никому не повадно было с ними спорить. Ночь их потом родня всех по домам перетаскала. Смерит головня невольно повежился. Сказанное походило на правду. Неделю назад Степан Егайло со своим куренём атаковал тыловой обоз, перевозивший обмундирование и продовольствие. Большая часть красноармейцев была убита. Немногие из уцелевших удалось скрыться в лесу. Когда хлопцы возвращались в село с поклажей, то попали в засаду, устроенную отрядом НКВД. В первые минуты боя кинжальным огнем было убито пятнадцать человек, включая командира отряда. Столько же было взято в плен. Главарь изрекала уверенно, как если бы являлся свидетелем произошедшего. — А ты откуда знаешь? — один из бандерасов рассказал на пересыльной кичи. Все по станцам себя называл. Атаман-куреня Степан Егайло был его односельчанином. Полгода назад Свирид несколько дней прожил в его отряде и хорошо знал всех его людей. — Як выглядав, цей повстанец? — Думаешь, я болтал о синае? — усмехнулся главарь. — Я его, как тебя, бачил. Все втирал мне, что как только из хомута выйдет, так станет краснопера хорвать и душить. Не довелось. А жаль. Вывели его как-то ве charком из хаты, поставили к стене костёла и пустили в расход. Потом нас мимо этой стены прогнали, так она вся в щербинах от пуль была, видны местечки, где для них пристрельные. Если бы отшил хлопцев, так скажу я, насаивал Сирит. На какую-то секунду главарь призадумался. Тёмная глубина в глазах усилилась, стала почти чёрной. Скажи тебе вот что, как лосен был Лапа у него была как две моих, произнёс уважительно главарь. А ещё ямочка у него была на подбородке, кудри велись. Несколько тише добавил: "Многие девки по нему слезу пустят". По описанию это была Лёся Ваина, парубка из соседнего села, которую он знал с раннего детства. В Куряние его знали как Михайсь Гривна. Веселый, заводной, голосистый. Когда-то он служил в отряде Нахтигаль, славившемся певучими хлопцами. В его смерть трудно было поверить. Таким бравым хлопцам жить бы да жить. А судьба вон как сложилась. — Что-то тебе поплохело, — я смотрел. — посочувствовал уголовник. — Ты его знал, что ли? — Я знаю ее. — Я знаю ее. Сколиева выдовил свирит головня. Крыновать твои дела, братуха, посочувствовал главарь. По чему? Большевики умеют языки развязывать. Они в этом деле знаатные мастера. Наверняка он про всех успел разбрехать, и тебе тоже. Как узнаешь, что ты здесь паришься, так тебе и хана придёт. Ты должен выну рассказать её. А куда денешься, если руки выкручивают? Э, когда тут хавка-то по деловому осведомился главарь. А то жрать больная охота. Ну знаю, чурава быт приносила. Унылат озвался сверит. Понятно, а уже вечер. Значит, наркомовской пайки не будет. Это чего хлеб переводите, если в распыл решили пустить? Сиграш, обратился главарь к молодому заключённому лет 20. «Постой малость на шухере у кормушки. Мне тут с Жиганом перетереть нужно». Главарь отошел в дальний угол к шконкам, закрепленным к стене, и, подсев к приятелю, заговорил. «Ноги нужно делать отсюда. Если не рванем, так нас сегодня ночью или завтра утром в расход пустят, как и остальных. Что скажешь, Жиган?» «Своек, мы не запалить, купаримся. Сейчас политических щемят, нас не тронут». Неуверенно предположил собеседник. Цыгана помнишь? Неожиданно спросил свояк, продолжая сверлить приятеля тёмными глазами. Ну. В полетику мы пришли, когда над от ментов остреливался. Вышку дали. Во дворе Куйбышевский кичи его замочили. Думаешь, наши дела получше? Может, дождёмся утопа, а там по дороге срулим. Ты уверен, что до этапа дотянешь? Ноги нужно делать сейчас, настаивал главарь. Завтра может быть поздно. Что ты предлагаешь? Свояк глянул на дверь, где, заслонив кормушку тощим телом, стоял Чиграш и чуть-чутко прислушивался к шагам раздававшимся где-то в дальних концах коридора. Нужно пятки вострить. Если всё выгорит, так завтра уже пироги жрать будем. Как ты сленишь, когда на вышках сова кукует? Не боюсь, всё путём будет, бодро произнёс главарь. Сиграш, наведи сюда. Варенец вступил от двери, подошёл к главарю, приглушённо заговорившему. Слов было не разобрать. Различались лишь отдельные слова, по которым невозможно было понять сказанного. Сиграш напряжённо слушал, внимая каждому слову главаря. Жиган довольных мыкал, едва кивал, вставляя порой редкие реплики. Неужели надумали побег? По мнению Свериды, бегство из областной тюрьмы было сущим безумием. За двухсотлетнюю историю Станиславского каземата не было осуществлено ни единого побега, хотя попытки предпринимались не однажды. Шестиметровые заборы, опоясывающие тюрьму и толстые стены корпусов должны были напрочь отбить всякую мысль о возможности побега. Даже если допустить вариант, что каким-то неведомым образом удастся выйти за пределы камеры, то далее идет длинный коридор, разбитый на отсеки с железными решетками и с тяжелыми коваными дверьми. А во дворе на вышках неустанно стоит караул, который встретит их автоматными очередями. Ни единого шанса на спасение. Пошептавшись, свояк сказал Чеграшу. «Начинай! Громче ори!» чтоб тебя в другом конце коридора слышно было. Жиган вдруг повалился на пол, ухватился за живот и громко застонал от боли. Тиграш подошёл к двери и дико закричал, забарабанив кулаками в металлическую дверь. Вертухай, лепило завите, человеку плохо. Металл отзывался на удары бездушным глухим звуком. Охрана, человек помирает. Еще через несколько минут из-за двери раздался недовольный грубый голос надзирателя. «Чего шумим? Карцер захотел?» «Человеку плохо! Лепилу зови, да и тапа не дотянет!» Приоткрыв кормушку, надзиратель увидел в центре камеры, лежащего на полу заключенного, державшегося за живот и корчившегося от боли. «Черт бы его побрал!» — вырвался охранник и громко крикнул в проем камеры. «Отойти всем к противоположной стене!» Свояк и Чеграш послушно попятились. «Я сказал всем!» — крикнул надзиратель застывшему у окна Свериду. «Туда, к ним!» Головня неуверенно присоединился к остальным, поглядывая на корчившегося на полу Жигана. Все было по-серьезному. Уголовник дергался в конвульсиях. Изо рта, клочьями на серый бетонный пол повалила желтоватая пена. Глаза у бедняги уже закатились, и он таращился белками в серый потолок. По жилистым худым ногам пробежала судорога, как если бы вытряхивала из его тщедушного тела остаток жизни. Закрыв проем кормушки, коридорный надзиратель провернул ключ. Бородки преодолели сопротивление пружины, и внутри дверных металлических листов звонко щелкнула задвижка. Еще один оборот. Дверь, тяжело прокрутившись на шарнирах, приоткрылась, и в комнату вошел высокий крепкий надзиратель, лет двадцати пяти, в короткой, явно не по росту шинели. Настороженно, посмотрев на заключенных, стоявших у стены, он подошел к Жигану, продолжавшему биться в рваных конвульсиях. — Мать честная, — наклонился надзиратель, — да что же это с ним? Может, он припадошный? — Не видишь, что ли? Едва дышит, выкрикнул свояк. Лепила зови. Сейчас вызову врача. Разогнуться надзиратель не успел. Открыв глаза, Жиган неожиданно вцепился надзирателю в горло крепкими пальцами и повалил его на пол. Какое-то время надсмотрщик ещё хрипел, а потом расслабленно вытянулся. Готов. Что теперь? спросил чиграш. Даже в полумраке камеры было видно его побелевшее лицо. Прикрыв дверь камеры, Свояк уверенно и холодно распорядился: "Не играй штани двери, будет какой шухер даже знать". Наклонившись над телом надзирателя, Свояк некоторое время смотрелса в его неподвижное мраморное лицо, пытаясь выявить хоть какие-то признаки жизни. Убедившись, что тот мёртв, уголовник уверенно стянул с него шинель, подобрал фуражку, отлетевшую кнарам, брезгливо повертел её в руках и натянул на самый лоб. Мой размера И шинель в самую пору. Вот никогда не думал, что в шкуру красноперого влезу. Сделаем вот что. Я, вертухай, вывожу вас из хаты на допрос. Чапать спокойно, без рывков. Идем по коридору и дальше выходим во двор. Доворот метров тридцать. Оттуда дадим деру. Терять нам нечего. Расстегнув кобурон отзирателя, вытащил пистолет и произнес. — А теперь грабли за спину и шевели колесами. Цверит головня с широко открытыми глазами наблюдал за происходящим. Этим москалям определённо везло. Вдруг неожиданно свояк повернулся к нему и прикрикнул: "А ты чего стоишь? Ну, ты хочешь, чтоб тебя втихую завалили? Пристрелят не раздумывая". "Я с вами", торопливо отвечал Цверит. "У города я все закутки знаю, без меня вам не обойтись". "Так да двигай, нам терять нечего". — За убитого дубака нам точно вышка. Если что не так, так я сразу по красноперам шмаляю. Просто так я им не дамся. Главарь вышел в коридор, а следом из камеры понура, с заложенными за спиной руками, как и подобает заключенным, вышли жигант с щеграшом. За ними, зыркнув коротким взглядом по коридору, шагнул головня. Фарт шагал навстречу. Главное — не оплошать. А никто даже не думает, что можно ломануться из тюрьмы среди белого дня. Воткнув лица в пол, арестанты уныло шагали по коридору. Впереди металлическая зарешечённая дверь, через которую была видна ещё одна дверь, выводящая в тюремный двор. "Лицом к стене!" требовательно скомандовал свояк. Троица понуроткнулась лбами в шершавую каменную стену, ощутив в коже царапающие неровности. Свойак вытащил из кармана связку длинных ключей, связанных обыкновенной бечевой, и безошибочно отделил нужный, длиннее остальных с короткими поперечными бороздками на язычке. В ту сторону двери в таком же длинном коридоре громко хлопнула дверь, и мимо едва глянув на свояка, пробежал плотный старший лейтенант, громко окликая какого-то старшину Музыченко. Вставив ключ в замочную скважину, свояк дважды повернул. А теперь — По-тихому, чтобы не сорваться на бег, идем к следующей двери. Ствол пистолета смотрел прямо в спину украинцу. Весьма удобная мишень, не промахнешься, но двигался свирить спокойно, даже где-то флегматично, как если бы имел за плечами немалый тюремный срок. — Лицом к стене! — вновь скомандовал свояк, поймав себя на том, что в голосе обнаружились надзирательские интонации. Вот что делает с людьми Шинель Красноперова. Закрыл дверь в коридор и положил ключи в карман. Ноги напряглись, оставшуюся часть пути хотелось преодолеть бегом. Впереди оказалась еще одна дверь, слегка приоткрывшаяся. Через узкую щель был виден тюремный двор, а из гаража раздавался рокот грузовой машины, разносившейся по коридорам и тихо умирающей в закоулках. О вышли в тюремный двор, показавшийся в этот момент невероятно широким. В центре стоял могучий студибеккер, в кабине которого водитель разговаривал с охранником. У ворот ещё один дубак. На столбах каменного забора армированная, скрученная колючая лента с торчащими во все стороны шипами. Через такую преграду не перелезть. По углам возвышались деревянные вышки, на каждой стоял вертухайс с автоматом. В какой-то момент взгляды присутствующих обратились в сторону своего кадера, державшего под прицелом троих заключённых. Во взгляде охранников недоумение. Ситуация для краснопёрок нестандартная. Пройдёт несколько долгих секунд, прежде чем они осмыслят ситуацию и зададут вопрос: "С какой целью оказались вы говорить с Юримы?" Но за это время они пройдут ещё несколько метров и вплотную приблизятся к машине. Не ускоряясь и не сбавляя шаг, вереница подошла к кабине. Свояк отметил, что ворота слегка приоткрыты и уже готовы выпустить грузовик. В проеме светилась манящая воля. Она приветствовала их покачиванием кленовых листьев могучего дерева, разросшегося по ту сторону забора. — Ты куда их ведешь? — недоуменно произнес караульный не стоявший у ворот. В ответ выстрел в грудь. Тело безжизненно свалилось на землю. Вторая поле сразила охранника, поглядывающего с вышки на теремный двор. Своя карванул на себя дверцу кабины и, ухватив водителя за ворот, сдёрнул его на землю. На какое-то мгновение установилась напряжённая тишина, время замерло. На другой вышке караульный, взиравший на происходящее с вытрященными глазами, пытался нервными движениями сдёрнуть с плеча автомат, зацепившийся ремнём за хлястик. Получалось скверно. Ото даже не понимал причину помехи. Наконец он сурожным движением снял его с руки. Поздно. Сваяк выстрелил в тот самый момент, когда охранник вскинул автомат к плечу. Потеряв интерес к оружию, караульный выпустил его из ладони и повалился на дощатый пол, сильно стукнув прикладом о перила. "Срежл до бока, пошевелитесь!" Сваяк заскочил в кабину, периферийным зрением успел заметить, как Вкузов и Растаропов вскочили из гаража со свиридом. С правой стороны громко стукнула пассажирская дверь, Жеган, плюхнувшийся в кресло, истошно заорал: "Ежей!" Главар с силой надавил на газ, и грузовик утробно, по-звериному заурчав, устремился в узкий проём. Борта машины впритирку прошли между створками ворот, слегка шаркнув, а далее грузовик выехал на пустынную дорогу, по обе стороны которой, будто бы в почетном карауле, возвышались старые клены. Позади хаотично захлопали одиночные выстрелы. По кузову просыпанным горохом застучал раскаленный свинец. «Жими, давай!» — оскалишь и скричал Жиган. «Прибавь, в палят, суки! Все фарауны из тюрьмы высыпали!» Машина уверенно поднималась по склону, оставляя позади выбежавших из караульного помещения солдат. Хлопки выстрелов звучали всё реже, а потом и вовсе пропали, когда машина, постукивая разболтанными рессорами на кочках, перевалила через вершину и устремилась прямо к раскинувшемуся у подножья полю, где на кресноголовом колевере клочковато, будто бы дым исходило застыл серый полупрозрачный туман. Всё, ушли. продолжал ликовать Жыган. Как мы их сделали! Одноэтажно, с крепкими черепичными крышами потянулся частный сектор. Войны здесь как будто бы и не было. Пугающе выглядели только два дома, стоявшие рядышком насколонии, а их пустые, лишённые стёкол окна мрачно заглядывали в душу. В иной раз можно было увидеть группы солдат, пытавшихся определиться на постой. Всё, куда ни глянь, покорёженная техника, поломанное стрелковое оружие, теперь ненужное, всё это металлический лом. А какую-то неделю назад раскалённые стволы несли смерть. Вдоль дорог, будто бы вырванные из тела нервы, валялись, переплетающиеся между собой в последней решающей схватке немецкие и советские провода. А в некоторых местах они образовали большие скопления, напоминающие соразную паутину. Стадия Беккер, грозно ревя на крутых подъёмах, мчался по просёлочной дороге по правую сторону от которой колыхалось небольшими непокорными островками раздавленные танковыми трактами спелая рожь. Теперь ей не подняться, так и гнить вперемешку с непогребенными телами. По другую вспаханное снарядами серое поле. На скорости въехали в редкий еловый лесок, какой нередко произрастает в горах. По козовому замолотели ветки. Через просвета меж стволами был виден соседний склон с такой же узкой извилистой дорогой, по обе стороны от которой за платками белели хутора, выделявшиеся на зелёном светлыми стенами аккуратных хат. По крыше несколько раз стукнули. Сваяк прижался к обочине и приоткрыв дверцу выкрикнул: "Что там ещё? Ити нам потребуется с машиной", сказал свирид. «Упереду пост! Мы его не проскочим! Обязательно остановят!» Туман все сгущался, делая дорогу слаборазвечимой. Выкинувшись в какую-то длинную непрерывную полосу, он словно непрозрачной марлей обмотал близлежащие поля, и только отдельные деревья, служившие межой, строптиво торчали из тумана. Дальше ехать и впрямь было опасно. Дорога сужалась, сделала замысловатую петлю и будто бы в отчаянии срывалась вниз прямой крутой линией. Свирид был прав. Студебекер машина большая, приметная. В тюрьме уже успели созвониться со всеми постами. И сейчас только и ждут, когда грузовик с побегушниками объявится на одном из КПП. Хотя и оставлять такую технику было жаль. Свирид в напряжении ожидал ответа. Хорошо. Что ты предлагаешь, хохол? Иди в лес. В лес. Зараз, ты ж сунуться не можно. Всюду засадки, можно напоротиться. Выснет не будут, кто так и. Вдрезу постреляют. У меня знакомая в Пасышном районе живая, недалеко отсюда. Можно Дане. Она надёжная, не сдаст. С подозрением спросил свояк. Мне идти на Кичи как-то не с руки. Никто меня там с пирогами не встретит. Даже до Термы не доведут, шлёпнут. Надёжна я, я за ней ручаюсь. Далеко до неё. Ко- лети отсюда по промы, так километров сын будет, махнул он в сторону города. Иту нам обратно что ли идти? недовольно спросил Жиган. Я хвал прав. Район Краснопуза и перекрыли. Знают, что мы на машине, ждут на постах, а в пригородах нас никто не ожидает увидеть. — Может, ты и прав. — Ну что, давай, веди нас. Перекантуемся у нее пару денежков, а там и разбежимся. — Нам краше бежать с Поржу. Вот по ци и цешки, — показал свирит на узкую дорожку, уводящую в горы. — А по тым — через Лысок и Трох и Полем. А далее приватный сектор. Вот там и остановимся. Сектор, говоришь? А зратва там будет в этом частном секторе. Ну, не переживай, накормят, успокоил Свирид. А теперь побеглый. Мускулистый, худощавый, выносливый Свирид бежал проворно и легко, совершенно не ощущая усталости. За ним по узкой тропе тяжело дыша устремились остальные. «Ты там не особенно беги!» — выкрикнул свояк, тяжело дыша. «Мы тебе не жеребцы!» И в сердцах, видно обращаясь к самому себе, добавил. «Парить надо бросать, что-то грудина сильно жмет!» За ним, горяча дыша в затылок, торопился Чеграш. Значительно отстав, бежал Жиган. Он то и дело падал, чертыхался, потом поднимался вновь и, вытирая разодранные руки о штаны, и несся дальше. Перед самой окраиной сделали привал, присев на поваленный берёзовый ствол. Головня произнёс: "Трох отдышимся и далее пойдём. Потребно себе в порядок привести, не тежным, запыхавшимся". "Тоже верно", согласился Сваяк, присаживаясь рядом. "А что это за хата, куда мы идём?" "Там одна моя знакомая живая, её муж моим другом был, помер он". Не то свой, я почувствовал в тоне Свирида какую-то не свойственную ему теплоту, когда он заговорил о женщине. Не то просто угадал его состояние, но спросил с некоторой усмешкой. "Это что? Вида на неё имеешь? С чего ты взял?" нахмурившись, спросил Свирид головня. "Да что-то голосок у тебя как-то изменился, подорел, что ли, как-то?" тобы показалось. "Тмура обранил головня. Ладно, не обижайся, пошутил я. Удохнули? А теперь топаем дальше.